Екатерина Неженцева. Ярость света. Глава первая. Элина ворочалась и металась во сне, вновь погрузившись в удушливую трясину кошмаров. Каждую ночь она клала под подушку Саше травами, способствующими хорошему сну, а Иштиара выпивал ее страх, но ничего не помогало. Мир без остановки показывал девушке одно и то же видение, словно подталкивая к активным действиям. Вот только действовать было еще рано. Поэтому оставалось смотреть кошмары и жаловаться на недосып. Правда, это была не единственная проблема. Сегодня Елина в очередной раз ходила в сером мареве грани. С того дня, как на зимний бал пришел создатель, ей постоянно снился этот сон: Смерть в разломе, отказ от перерождения в Бога уже не первый раз, разговор с Создателем, истинный свет, и. Как всегда, Все заканчивалось мутной пеленой, которая заволакивала все эти воспоминания, заставляя забыть все напрочь. Невозможно передать словами, какое выражение лица было у хранителей с богиней, когда Элина сообщила, что не помнит, почему создатель простил Леорин. Нет, она пыталась вспомнить, но постоянно натыкалась на глухую стену в памяти и хмурилась. Было такое чувство словно кто-то тщательно вытирал все воспоминания громадной невидимой рукой из ее сознания каждое утро. Самое обидное, что она и не подумала сначала рассказать все Эшу, а потом уже засыпать, поэтому тот также понятия не имел, что происходит. В общем, приятного было мало, и видения от мира, которые сопровождали сны из прошлого, лишь подливали масло в огонь. Илина уже начала ловить себя на мысли, что не против и поторопить Каина с ритуалом. Только бы все это прекратилось. Хотя сегодня произошло нечто необычное. Видение изменилось. Вначале все шло как всегда, и Элина устало разглядывала рваную дыру разлома из тела той-другой себя. Тьма жадно продолжала тянуть свои туманные щупальца во все стороны, пытаясь добраться до живых существ. Вокруг лежали все те же мертвые тушки животных и птиц. Вот одна глупая птица снова попалась в лапы тьмы, и упала замертво. Элина высказала свое мнение по этому поводу, но знакомого диалога с Каином не последовало. «Искорка, у нас нет времени любоваться видами и жалеть птичек!» — раздался бархатный голос темного бога. «Идем скорее!» Повернув голову, она удивленно посмотрела на мужчину, укутанного в балахонной тьмы, который протягивал ей руку. Обычную руку, слегка подернутую дымкой иллюзии. Разглядывая полупрозрачные черные когти, Элина хлопала глазами и неосознанно перехватила управление телом, чтобы ошарашенно пробормотать. — А что, шантажа больше не будет? Или мы перешли на новую стадию доверительных отношений? — В чем дело, Эль? — удивился Каин, напряженно вглядываясь в ее лицо. — Ты себя нормально чувствуешь? Но та молча оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Все прошлые разы... Когда мир показывал будущее, Кайн вел себя иначе. Нет, темный бог не стал милым созданием, пылающим любовью к ближнему своему. Но теперь он переживал. Это было очень странно, как и изменившийся диалог, поэтому Элина занервничала. До сих пор она готовилась к иному развитию событий и теперь понятия не имела, что делать. К тому же у нее не получалось расслабиться, чтобы передать управление телом своему «я». В этом сне видении. Внезапно под ногами мелко задрожала земля, отчего девушка пошатнулась. В попытке не упасть, она ухватилась за протянутую Каином руку и неосознанно подалась вперед, прижимаясь ближе, словно в поиске защиты. Взгляд мужчины моментально изменился. Там промелькнул легкий страх, который Илина не сразу распознала. Слишком уж нелепо звучало. Каин и боится. Ты сама сказала, что нужно сделать все быстро. Напряженно проговорил темный бог, крепче сжимая ее ладонь. — В таком случае чего мы ждем? — Я не знаю, — пробормотала Элина, чувствуя, как двоится сознание. — Радость моя. Я с удовольствием подожду, но если будешь долго думать, разлом закроется, — процедил Каин, обнимая и прижимая к себе девушку. — А может, ты решила отложить это действие еще на пару лет? — Так я не против. Поживем тут, свадьбу сыграем, детишек родим, я с твоими родителями познакомлюсь. — Чего? — заикаясь, проговорила Илина и попыталась отстраниться, но почувствовала, что ее сжали в объятиях еще крепче. — Да что с тобой? — обеспокоенно воскликнул Каин. — Казалось, еще немного, и он лично захлопнет разлом, лишь бы удостовериться, что с Илиной все в порядке. Это было не просто странно, а на грани понимания. Ведь единственное, что до сих пор сильнее всего интересовало темного бога — разлом. В тот же миг Элька ощутила пробуждение своего второго «я», которое резко откинуло ее на задний план. Та, другая она, моментально расслабилась и, обольстительно улыбнувшись Каину, произнесла. «Прости, это нервы». От этой улыбки у Элины Реальной случился настоящий шок. Когда они успели настолько сблизиться с Каином? Что должно было произойти, если она так открыто соблазняет темного бога? Пока девушка пыталась разобраться в происходящем, другая она что-то тихо сказала. Настолько тихо, что разобрать не смог никто. Зато ощутили все. Мир вздрогнул, распахнул свои глаза и окатил волной божественной энергии абсолютно все живое. Сила вырвалась из тела столь стремительно, что Елина пошатнулась и начала заваливаться назад. Устоять удалось лишь благодаря Каину, который в каком-то священном ужасе прижал к себе девушку И едва слышно прошептал: Нет, искорка, что же ты наделала? Говорю же, нервы, неестественно, тихо произнесла она, стараясь сморгнуть перенос глаз. И все ничего, но тут Каин почему-то начал трясти ее, словно желая вытрясти саму душу. Слабо отмахнувшись от действий мужчины, Илина собрала остатки воли в кулак и произнесла: Хватит изображать горе. Разлом удержат, если поторопимся. «Идем, времени мало!» И тут в ее голове раздался сдавленный голос Эша: «Эль, зачем?» Но его перебила Леорин, крикнув вслух. «Скорее! Еще пара минут, и разлом удержать не получится!» Элина чувствовала, как на нее наваливается смертельная усталость, и с изумлением слушала, как ее второе я мысленно молится Создателю. Она просила дать немного сил, чтобы сделать этот последний шаг. Но в этот миг ее сознание померкло, бросив Элину из прошлого на произвол судьбы. Нервно оглядевшись по сторонам, девушка сделала судорожный вдох. План заключался в том, чтобы увести Каина вместе с его демными. В таком случае, где же они? Словно услышав ее мысли, вокруг материализовались безликие. Обступив темного бога с Элиной, они замерли мрачными статуями в своих черных плащах, ожидая приказа. И Каин не стал медлить. Приподняв девушку над землей, он глянул на своих демонов и шагнул в рваную дыру разлома. Элина не успела даже испугаться, лишь моргнула, поскольку в глазах тут же потемнело, а руки темного бога куда-то исчезли. Можно было порадоваться, только дезориентация в пространстве напрягала. Когда Элина готова была посмеяться над своим везением, что-то с силой ударило ее под дых, отчего остатки воздуха вышибло из груди. В попытке сделать хотя бы один вдох девушка задергалась и начала паниковать. У нее не получалось вдохнуть, словно тут вовсе не было воздуха. Умирать вот так, в полном одиночестве, посреди темного ничто, не хотелось. Особенно после того, через что пришлось пройти. Но к своему ужасу Элина поняла, что в этот раз не справится. И по ее щеке скатилась слеза. Алую вспышку света и лицо Эша Она приняла за последнюю галлюцинацию умирающего сознания, как и знакомые мужские руки, которые до боли сжали ее в объятиях. Пусть так. Хоть это и обман, но рядом с любимым, хоть и нереальным, умирать не страшно. В любом случае, она знала, чем все это может закончиться. Закрыв глаза, Элина услышала шум крови в ушах и тихое биение сердца, которое готово было остановиться в любой момент. А в следующий миг Все вокруг сотряс злобный рев дракона и грозный рык Иштиара. «Не смей снова меня бросать!» Губ коснулась горячее дыхание любимого, и тело буквально пронзило энергией, заставляя сердце биться с новой силой. Воздух моментально обжег легкие, а объятия ослабли. Распахнув глаза, Элина посмотрела на Эша, но сказать ничего не успела, поскольку тот попросту исчез в вспышке солнечного света. Падая на землю, Девушка подумала, что сошла с ума, или же умерла, но не поняла этого. Только ее вновь схватил за талию бледный и перепуганный насмерть Каин, который развеял все сомнения относительно удачно завершенного перехода через разлом. Колени тут же подкосились, стоило ощутить под ногами твердую почву, а по ушам ударил оглушающий звук горна. — Что случилось? — прохрипела она, скривившись от яркого света. Судорожно цепляясь дрожащими пальцами за плащ темного бога, Элина пыталась увидеть хоть что-то в слепящем солнечном свете. Вот только после темноты разлома это оказалось безнадежным занятием. Все, что она видела, темные пятна среди ослепляющей белизны. — Ты цела? — вопросом на вопрос ответил Каин, удерживая ее за талию и ощупывая лицо, словно слепой. — Зачем ты это сделала, искорка? Ведь тебе было известно, что пройти разлом без... Повторный звук горна заглушила его слова, а Элину заставил вздрогнуть. Обернувшись, она хотела увидеть, что происходит. Но свет в очередной раз больно резанул по глазам и пришлось зажмуриться. — Все в порядке, — прошептал Каин, прижимая к себе девушку. — Не бойся, нас уже встречают. В разломе время течет иначе, и мою сестру успели предупредить. Сейчас быстро перекинемся парой колких фраз и... Илина вновь почувствовала жуткую усталость и повисла на руке Каина. Более того, она поняла, что не может открыть глаза. А еще неожиданно начали исчезать все звуки. Ведь даже горн звучал откуда-то издалека, как и крик темного бога. «Искорка, только не засыпай! Ну же, радость моя, открой глаза!» Подхватив Илину на руки, Каин без остановки ее тряс, словно тряпичную куклу, в попытке растормошить. Он шептал, уговаривая девушку бороться с усталостью. Порой кричал в попытке испугать и вызвать хоть какую-то реакцию, но та почти ничего не замечала. Единственное, что в тот момент чувствовала Элька — усталость и раздражение. Второе вызывал именно Каин, который мешал отдыхать. — Да отстань от меня, ради всего святого! — едва ворочая языком простонала Элина. — Я так устала, дайте мне поспать! Это было последнее, что она запомнила перед падением в блаженную темноту. Хотя был еще голос Каина, который кому-то угрожал и требовал кого-то немедленно спасти. Вечно он всех запугивает. А проснулась Элина, услышав звук, капающий на камень воды. Это было очень удивительно, поэтому она мгновенно открыла глаза и уставилась на каменный потолок. Память лениво подкидывала воспоминания последних событий но при этом умалчивала, когда она успела сбежать в пещеру. Ведь это была именно пещера, с потолка которой капала странная, светящаяся вода. Изумленно похлопав ресницами, девушка попыталась подняться, но от малейшего движения пещеру заполнил противный скрежет камня. И самое жуткое, что этот звук исходил от нее. Сказать, что она испугалась, не сказать ничего. Внутри заворочился противный липкий ужас. Ведь точно такой звук Элина слышала раньше в воспоминаниях, где Эш практически ушел в забвение. — Эй, есть тут кто-нибудь? — она хотела крикнуть, но издала лишь едва слышный хрипящий звук, что добавило паники. — Не бойся, ты не одна, — послышался тихий, вкрадчивый женский голос, отгоняя все страхи на задний план. — Я подарю тебе вечность, я наделю тебя силой, только попроси. «Спасибо, мне и так неплохо», — прохрипела в ответ Элина. Было несложно понять, кто это говорит. Тьма не первый раз пыталась ее одурманить своими лживыми речами. Не надоело еще. Почему-то именно появление тьмы моментально успокоило девушку. Раз уж здесь тьма, значит, где-то неподалеку ходит и Каин. Осталось дождаться его прихода. Зато будет время на отдых. Единственное, что слегка смущало... Сила, которая исходила от вредной стихии. Раньше Элина считала, что тьма намного слабее. И тут до нее начало медленно доходить, кто именно сейчас заговорил. Пришлось старательно прятать поглубже страх и остальные эмоции. Изначальная тьма способна была учуять любые твои слабости и обернуть против. И где же носит Кайна, когда он так нужен? Глупый маленький котенок. В голосе тьмы послышался смех. Ты слаба. Тебя все бросили. Что ты будешь делать в чужом мире? Никому не нужная богиня. Я могу помочь. Если бы меня бросили, ведь сейчас набегут, как захватчики, и снова начнут чего-нибудь требовать. Вдруг перебила Илина, печально вздохнув. Слушать тьму было опасно. Вести с ней разговоры тоже. Слишком уж ее слова манили и западали в душу, сковывая холодом и не позволяя пошевелиться. В тот же миг внутри вспыхнуло знакомое тепло. Свет заполнил тело, возвращая подвижность и прогоняя холод. Элина ощутила невероятный прилив сил и улыбнулась. — Вот теперь можно и поговорить. — Ну, а ты же хочешь вернуться домой? — задала очередной вопрос тьма, поняв, что добыча сопротивляется. Замерев, Элька задумчиво потерла подбородок, словно обдумывала слова тьмы. На самом деле она просто радовалась, что больше не издает жутких звуков при каждом движении. Но тьма восприняла реакцию девушки как заминку и приблизилась. Вот только застыла в тени, стоило услышать. «Знаешь, у тебя такой знакомый голос». «Тебе показалось», — тьма заскрипела зубами от досады. «Очаровать Бога, который понимает, что происходит, всегда было намного сложнее». «Действительно?» Элина хмыкнула и поднялась с удивлением, рассматривая каменный алтарь, на котором лежала. «А знаешь, что надо делать, когда кажется?» «Что?» — тьма с любопытством подалась вперед. Застыв с видом умудренного жизнью старца, прямо как когда-то давно в детстве на бревне перед ребятнюю из деревни, Элина сознанием дела заявила. «Как говорил наш глава Ордена Единого, креститься надо». «А кто такой Единый?» Любопытство в голосе тьмы стало в разы больше. Она настолько увлеклась, что подошла совсем близко к Илине, приняв облик темного женского силуэта. — О, — протянула Илина, так ты не знаешь. Единый — это бог. Слегка нахмурившись, тьма уже начала придумывать новый план, как заморочить голову еще одному неучтенному богу. Хотелось стукнуть Кайна. Додумался же притащить сюда толпу новых богов. Но размышления тьмы были прерваны задумчивым высказыванием девушки. А знаешь, он самый молчаливый из всех богов. Никогда не отвечает своим последователям и никому не оказывает помощи. Единственное, что способно помочь его верующим — крестное знамение. Тьма от этого во все стороны разбегается. Хочешь, покажу? — Нет, — взвизгнула тьма и шмыгнула в самый темный угол, вновь превращаясь в сгусток. Она в священном ужасе смотрела на Элину, пытаясь определить степень опасности. Ведь это ненормально и не может быть в курсе, что крестное знамение придумал Создатель. Специально для борьбы с одурманинами тьмой богами. Ведь не может, да? Не зря же девчонка назвала Создателя единым. Так, уважаемая, если это все, что вы хотели мне сказать, будьте так любезны, исчезните, — деловито проговорила Илина, даже не подозревая, как сильно испугала стихию. — У меня с некоторых пор аллергия на тьму. — Ну, какая аллергия? — ошарашенно спросила та самая тьма из угла, разглядывая девушку. Ведь она как раз решила, что эта девчонка станет очень хорошим подспорьем в грядущей битве. Собиралась в очередной раз пообещать ей золотые горы и власть. Но что-то снова пошло не так. — Неужели тебе не нужны силы и власть? — А может, ты не хочешь возвращаться домой? — Я пришла в гости. — усмехнулась Элина. — И не планирую уходить, пока не посмотрю мир. Разлом слишком уж затратный способ перемещения. Не зря же мы его открывали. Так что всего доброго. Отвесив шутовской поклон тьме, девушка бодро зашагала к провалу в стене, здраво рассудив, что там находится выход. — Ты всегда такая странная? — задумчиво поинтересовалась тьма. — Нет, — вздохнула Элина, притормаживая. — Только после прогулок через разлом, где практически умираю. А ведь ты мне нравишься. Вкрадчивый голос тьмы раздался совсем рядом, и перед Элиной вновь появилась темная женская фигура. — Если нужна будет помощь, приходи ко мне. Я многое могу тебе дать, только попроси. Улыбаясь, тьма протянула руку Элине, но та не спешила прикасаться к стихии. Она молча смотрела в глаза собеседницы и пыталась понять, чего то и надо. Ведь не станет изначальная тьма пытаться подружиться с какой-то слабой, никому не нужной богиней. Неужели она почувствовала? Что именно та почувствовала, она не узнала. Пещера, тьма, как и видение в общем, исчезли в мерном жужжании браслета на руке, когда сработал будильник. И лишь тихий голос мира напомнил, что это был не сон, вызванный страхом, а возможное будущее. Не верь тьме.